Искусственные тела не случайно взамен «я» говорят о себе «мы». Разум, живущий в искусственном мозге, чувствует себя несчастным. Сознанию нужно живое тело, хоть плохонькое. Тело курга и то лучше, чем искусственное. У курга могут быть друзья и враги. А какие друзья у Пита? Мыслящим остается единственное утешение – думать вместе, большими группами, так называемыми «расчетчиками». Мы — это тысяча или пять или десять тысяч мыслящих. Мы хотим испытать воронку, означает, что расчетчик приказывает испытать, и здесь уж не поспоришь. Во-первых, решение коллективное, и оно принято опытными специалистами. Во-вторых, Питт говорил от имени расчетчика монтировочный, который управляет всей постройкой корабля. В-третьих и в-последних с расчетчиками просто не полагается спорить. Таков закон, и расчетчики ревниво следят за его исполнением. Все это Глор усвоил с детства и, конечно, не попытался возражать, хотя распоряжение показалось ему нелепым. Всего через двое суток воронка будет совсем готова. Испытание Глор спросил условия испытания. пит указал на экран. Там уже светились цифры и условные значки. Испытание методом обстрела читал Глор. Скорость метеоритов такая-то, вес, количество... Во имя пути они затеяли настоящую проверку, как будто воронка готова полностью и даже прощупана автоматами контроля. Доверие к расчетчику было так велико, что Глор съехал по тросу и заглянул в воронку. А вдруг на него нашло затмение, и все плиты стоят на местах. Но чуда не произошло. Собрана лишь верхняя часть и середина. Из двухсот керамических броневых плит установлено около ста восьмидесяти. Отсутствовала нижняя часть воронки. Штук девять плит приваривалась а на местах остальных изъяли дыры. В одной дыре висел монтажник, осматривал края, прежде чем разрешить установку плиты. Весь раструб был усеян автоматическими сварщиками, контролерами, шлифовальщиками. Во имя пути, да, да что же это происходит? Сообщить разве первому? Но он знает, как же иначе. Передергиваясь от волнения, Глор приказал монтажникам расставить недостающие плиты, прихватить их сваркой и вывести автоматы из воронки. С расчетчиком не спорят. Испытание обстрелом, проверка воронки в рабочих условиях. Когда корабль устремится в космос, все девять воронок, направленных вперед, будут ловить метеориты, крошечные камни, витающие в межзвездной пустоте. Метеориты будут колотить о раструбы воронок, сталкиваться с бронёй на той же скорости, с которой идёт корабль. А броня должна стоять. И раструб должен быть собран так чисто и правильно, чтобы все камни проваливались в реактор питателя, как пирожки в желудок обжоры. Вот в чём назначение питателей. Они превращают встречные метеориты в чудовищно горячее вещество – плазму, и впрыскивают её в тяговый реактор – Чем быстрее идет корабль, тем больше пыли и камней попадает в воронки, и тем больше плазмы в ТБР. И тем сильнее удары метеоритов, а броневой раструб. Конечно, на планете невозможно испытать воронку на полную силу ударов. Зато камни берутся, крупные и тяжелые. Если уж воронка собрана плохо... Ах и ах, тогда беда, думал Глор. Впрочем, верхние пояса брони собраны и отшлифованы на совесть, а в горловину метеориты попадают, уже погасив скорость на раструбе. Пожалуй, расчетчик знает, что делает. Расчетчики не ошибаются. Монтажники таскали плиты и устанавливали их на места. Автоматы пришлось увести они просто не поймут, если им прикажут ставить плиты временно. Глор суетился вместе с бригадой, подгонял, покрикивал, между делом осматривал готовые швы и постепенно успокаивался. Сварка широкой части выглядела идеально. Воронка осветилась ярким дрожащим светом, значит, высоко, вверху, над улиткой генератора уже зарядили пушку и включили прожектор дымного света. Туманный фиолетовый конус накрыл раструб воронки, ограничивая опасную зону. Когда включили прожектор, Глор оставил своего заместителя заканчивать дело и вернулся на площадку. Пит уже открыл свой контейнер, достал скоростной видеопередатчик и направил его на край раструба. Лицо Пита металлически светилось в луче. «Волнуешься, монтажник Глор?» — проговорил бодрый голос. «Первый выстрел по первой воронке?» На площадку спрыгнула Тач, бригадир соседнего восьмого питателя. «Старая монтажница». «Они с Глором дружили настолько, насколько монтажники могут быть дружными. Во имя пути удачи тебе, когда же вы успели дошлифовать горловину?» «А мы не успели», — беспечно ответил Глор. Тач тихо, изумленно щелкнула, смотрелась в экран и неуловимым движением канула в дымный луч. зигзагами, как мяч, отталкиваясь от брони, ушла в воронку и через секунду вынырнула. Похлопала Глора по каске, проговорила «Ошлифована хорошо». «Разве что в третьем ряду есть дефект. Показать?» Они спрыгнули на раструб, но лету крепко ухватив Глора за плечом монтажница прошептала. «Уйди с площадки при выстреле. Рикошеты!» Глор потерял равновесие и завертелся, погружаясь в проклятую воронку, яростно оттолкнулся, вылетел наверх, вцепился в кресло. В тридцати метрах от него госпожа Тач спокойно стояла у своего бригадирского пульта. Под воронкой с грохотом захлопнулась крышка реактора. «Все готово». Сейчас будет произнесена уставная фраза. «Господин помощник заместителя к испытаниям готовы». «И?» «Что будет тогда?» Теперь Глор знал, что будет. «Метеориты ударятся о швы временных плит, отразятся от стыков, пойдут обратно в растоп, в кормовую стенку». и срикошетируют точнёхонько сюда, на площадку. Вот что будет. Либо камни пришибут его, и он вознесётся в мыслящие, либо они прошьют трубопроводы жидкого гелия, и он пойдёт на каторгу. Да, он, ибо расчётчик не ошибается. Поразительно, с какой точностью проклятые мыслящие выбрали время. Именно эти плиты дадут рикошет на его рабочее место. Другое поразительно, сказал он себе. Как покорно ты ослеп». Ты должен был сам просчитать рикошеты. И не посмел. Но расчетчик... Во имя пути. Мы еще посмотрим. Из воронки поднялся помощник. Глор скомандовал. «Следучи за мной». Они подтащили броневой лист главной обшивки, подвесили его в воздухе перед рабочим местом бригадира, закрыв поле зрения представителю расчетчика. Пит загремел магнитными башмаками, обошел лист, воткнулся перед ним со своей камерой. А помощник стал серым от испуга. Старший проговорил в браслет. «Монтировочное, всеобщее оповещение. Шестое, седьмой, восьмой секторы, ярусы пятнадцатый и шестнадцатый. Покинуть секторы, подняться на ГГ». В эфире наступила напряженная тишина. Потом заместитель первого подал голос от пушки. «Седьмой питатель, что у вас?» Принимая меры от рикошетов, господин заместитель первого диспетчера отрапортовал ГЛОР. Опять тишина. Впрочем, говорить уже было поздно. Ярусы пустили. Прозвучали короткие доклады. Шестой готов, восьмой готов. Пронзительно взвыл ревун, ударил выстрел. Двукратно грохнули камни сначала о воздух, затем о броню воронки. За этим грохотом монтажники не расслышали рикошетных щелчков. Только броневой лист, прикрывший их от метеоритов, дернулся и поплыл к пульту. Глор поднял руки к щекам, над броней взмыл и медленно закружился в луче прожектора злополучный Пит. Два камня прошили насквозь его первосортное искусственное тело. Вернемся к началу. Автомат-носильщик унес Пита вместе с контрольной камерой. Монтажники разлетелись по местам. О странные ошибки расчетчика не говорили. Ее не заметили. Только помощник глоры посмотрел на своего молодого шефа. Забавно посмотрел, как Неск на хозяина. И госпожа Ник наведалась вниз на площадку седьмого питателя, что также не вызывало удивления. Чересчур нежная привязанность господина Глора и его подруги давно была предметом вежливых насмешек. «Чудная пара?» «Иногда быть чудаком выгодно». Глор смог шепнуть своей подруге, стараясь держать меня на виду, возможно, неприятности».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 Добравшись до своего дома, Глор и Ник поспешно отключили браслеты и уставились друг на друга. «Рассказывай скорее», — смолилась Ник. Глор рассказывал. Ник слушала его и постепенно становилась серо-коричневой. Бологи не бледнели, а темнели, коричневая кровь приливала к коже. «Все выложила?» — спросила она. «Ах и а, Глор! Она знала, заранее знала. Тебе расставили ловушку».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 Этого я боюсь больше всего. Помнишь, как она тебя поздравляла с назначением? — Ты зачем-то нужен. — По-моему, ты ревнуешь? — Нет, — ответила Ник, открывая дверь в ванной. Кислый вихревой душ — лучшее средство для очистки кожи и восстановления сил, как утверждает реклама. Глор выдвинул из стенок верстачок и принялся за модель корабля.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 «У кого, как не у чхагов, есть посредники». Эти слова произнес сам Глор вчера вечером. Но лишь сейчас он задумался, а зачем, собственно говоря, чхаги воруют тела. Прежде это казалось недостойным размышления. Чхаги или Трамбира орудовали на всех планетах пути и, как любые воры, похищали ценности. А ценностью всегда является то, чего не хватает. На планетах пути не хватало живых тел, они умирали, оставляя мыслящих. Поэтому тело, годное для мыслящего, представляло величайшую ценность. И вся система пути была построена для поиска живых тел. Мыслящие зачислялись на очередь для погрузки в корабли, а живые строили корабли и отправляли их в космос на поиски тел. На планетах пути одна очередь была денежной единицей – Заработав сто очередей, вы продвигаете своего покойного родственника на сто мест в очереди, на погрузку в корабль, либо на освободившееся тело преступника. Иными словами, здесь каждый был заинтересован в том, чтобы корабли выходили из эллингов, а преступники совершали злодеяния. Поэтому преступлениями считались самые пустячные провинности, вроде нарушения правил уличного движения». Глору и Ник наказание грозило трижды. За потерю себя. За то, что они позволили Севке и Машке захватить их тела и разумы. Полагалось распыление. Высшая мера наказания с уничтожением мыслящего. За помощь Нурри, каторга в теле Курга, либо ссылка в мыслящие с отдаленной очередью. Ну и история с испытаниями. Мелочь. Зачем, однако, чхаги похищают тела? Понятно еще, если для своих мыслящих, для родственников, но чаще они работают за деньги, за очереди. Здесь первая неувязка, рассуждал Глор, кто станет платить очередями, законным правом на тело, за то же самое тело, полученное преступным путем. Подумав, он понял. Вот они с госпожей Ник копят очередь для выкупа своих матерей. Накопили около полутора тысяч, а надо в девятеро больше. Если бы им сейчас предложили тело за полторы тысячи, раз бы они отказались?» <с> Глорус усмехнулся девя собственной наивности. «Элит-инженер впервые пытается понять Чхагов. Члену высшей касты неприлично думать о подобном». Он и не думал. «Теперь второй вопрос. А зачем нужны Чхагам те очереди, которые они получают от клиентов?» Неужто чхаги рискуют бессмертием из-за шестиногов, гравелетов, красивой одежды и прочих предметов роскоши? Или, набрав очереди они законнейше приобретают тела для своих мыслящих?» Он хмурился, пощелкивая пинцетом по роговому краю челюсти, не заметил, как Ник поднялась с пола и подошла к нему. «Глор, я думаю о чхагах». Хм, он отвердительно хмыкнул. Ник продолжал и шепотом. У них не только посредники. Еще и браслет Глора запищал сигналом вызова. Слушает Глор. «Вызывает Тач. Во имя пути. Во имя пути. Слушаю тебя, госпожа Тач». Ник попятилась, села. На ее лице был испуг. Глор повернул регулятор громкости на браслете и тонкий голос монтажницы заставил дребезжать какую-то деталь модели. «Глор, я получила охотничью лицензию на Сумуна. Составите мне компанию?» Ник вскочила и ушла в свою спальню. Неск обиженно хныкнул. «Мы благодарны тебе», — вяло отозвался Глор, — «как скоро ты отправляешься? Через полчаса, если вы не против». «Еще раз благодарим. Право, это несколько неожиданно. Может быть, в следующий раз?» «Понимаю», — сказал Браслет, — «очень понимаю. Затея неожиданная и для меня». «Вот как», — подумал Глор. Внезапный импульс, настойчиво звучал голос — «Захотелось встряхнуться. Подальше от суеты. Некоторый риск, несомненно, а кто знает, где мы рискуем больше? Изгибы пути нам неведомы. Вот как!» — еще раз подумал Глор и твердо сказал. «Через полчаса мы будем в гараже». «Кто знает, где мы рискуем больше?» Тач намекала на дело с расчетчиком и испорченным питом и резонно предлагала исчезнуть до следующей смены — Да, частенько случалось и такое, своевременное отсутствие спасало от расправы. Сегодня спохватились, а его нет под рукой, и дело заглохло, потому что дело-то пустячное, сомнительное, его бросают, как погоню за Юркой Мухой. Промахнулись раз в другой и плюнули, летай. До своего часа. Госпожа Тач снова была права. Похоже, что изгибы пути ей как раз и ведомы. развлечение Подводная охота — развлечение высших каст. Ботик для подводной охоты на крупного зверя стоит в шестеро дороже сухопутной машины. Даже Глор и Ник, балоги весьма обеспеченные, о ботике не мечтали. А госпожа Тач имела такую машину, да еще гравилет-амфибию в придачу. Тач находилась в первом и высшем разрядах 30 лет и не тратилась на сбережения для мыслящих. По слухам, ее родственники были десантниками. За тридцать лет она могла накопить на три ботика и три амфибии. «Ник всегда была подозрительной. Зачем бы такой богачке подаваться в Чхаги?» — думал Глор, поднимаясь на взлетную площадку гаража. Амфибия стояла во всей красе. Колпак приподнят, ноги ласты растопырены сверкают свежей гидравлической жидкостью. В кабине деятельно громыхает робот-механик, к гравигенератору пристроилась самоходная тележка, вся покрытая инеем, шла заправка жидким гелем Робот доложил, угодливо прищелкивая, «Припасы упакованы, механизм -ц, исправен». -ц. Механик литного гаража подвострастно ахнул, «Госпожа Тач взяла на прокат робота, какие расходы!» Робот был не прокатный, а собственный, «Госпожи Тач». Но монтажница не желала подчеркивать свое богатство. Она будто не расслышала. Механик не унимался, великолепная машина. «Новый рулевой автомат!» Тач снова не ответила. А Глор, усаживаясь в машину, перехватил заинтересованный взгляд своей подруги. Она-то сразу заметила, что госпожа Тач раздражена и обеспокоена. Гревлет набрал высоту и пошел к морю в череде тяжелых грузовых утюгов, обгоняя их одного за другим. На полпути его самого обогнал гравелет охраны. Он шел поисковым зигзагом. При каждом левом повороте на кабине взблескивало малое солнце. А небо, как всегда, после малого восхода отливало черно-фиолетовым. А старый толстоствольный лес внизу казался лиловым морем с красными волнами. И жизнь представлялась прекрасной. Даже Глору и Ник. И путь до станции юг пролетел незаметно. Машина приземлилась на овальной площадке станции по соседству со знакомым гравелетом охраны, из которого прыгали на землю мрачные чины, обвешанные оружием. На краю площадки их ждала восемнадцатиногая зловещая машина с тяжелым распылителем и лучеметом во вращающейся башенке. Об лава щелкнул Глор. «Ух ты, кое-кому сегодня не поздоровится!» Госпожа Тач сделала едва заметное раздраженное движение челюстями, будто прицеливалась куснуть, но... удержалась Тем временем и Лед выпростал ноги, превратившись в сухопутного шестинога. От генераторной будки подъехал младший офицер охраны проверить подорожную. Тач показала охотничье разрешение. «Значит, следуйте в Дикое море», — с оттенком заискивания проговорил охранник. «На предмет, значит, охоты?» Тач ответила ему надменно, как подобало. «С вашего разрешения, младший офицер, на предмет охоты». Возвращая документ, охранник спросил доверительно. что не страшно, господа монтажники? Сумуна — это значит не винты вертеть? Простите, если что не так сказано. Сумуна?» Он пошевелил пальцами, не находя слов. «Болок ему, значит, <связь> на одну жвачку». И Шестенок двинулся через дикий лес. Дальше не было гравелетных коридоров, дорог, заводов. По берегу океана, по бесчисленным мысам — полуостровам и поймам раскинулась заповедная чаща. Из нее были выбиты дикие курги, это правда, но остальное зверье процветало. Тем более, что кургов отлично заменили еще более хищные звери – рош-роши. Одного из них Глор увидел через пять минут. Рош-рош в панике порскнул прочь от машины, в чащу. Попадались в диком лесу и ленивые, как земные удавы Гуннеу. Многоногие охотники за да не сшибали свою добычу с деревьев направленным пучком ультразвука – Вне дикого леса гунел беспощадно уничтожали, потому что безглазые лаби-лаби охраняли балогов от мелких летающих существ. Недаром эмблемой десантников этой планеты служило изображение лаби-лаби, квадратная чаша с отогнутым уголком. Да, прелюбопытное место. Дикий лес. Тяжелая машина с трудом протискивалась между деревьями, Треск прокатывался волнами на сотни шагов вокруг. Дикие деревья подбирали корни иные, даже выдирая из почвы. Те, что помоложе, изгибались, доставая кронами до земли, стараясь уклониться от столкновения со странным существом, пышущим атомным жаром. В разрывах листвы было видно, как носятся над лесом фиолетовые лины, трупоеды, слетавшиеся со всей округи. От белых стволов уже рябило в глазах, когда машина достигла реки и ухнула в воду. Многие амфибии завелили по воде, держа машину на скольжении, и в глазах стало рябить еще сильнее. Компания чувствовала себя, тем не менее, прекрасно. В глазах, знаете ли, ребиты от сварочных автоматов и от контрольных экранов, о лифтах, движущихся летах, монтажных шахтах и говорить нечего. Глор наслаждался прогулкой и с благодарностью посматривал на невозмутимую тач. Госпожа Ник весело болтала и вдруг откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза — «Что с ней?» — лениво подумал Глор. Машина неслась по широкому, спокойному, как зеркало, устью реки. Впереди до самого моря сверкала кольчуга из красных и голубых бликов. Покачиваясь, уходил назад ближний берег. Глор еще раз посмотрел на свою подругу. Вернее, он хотел посмотреть, но что-то произошло. Он, он задохся, похолодел и вцепился в кресло. «Где я? Что со мной?» Он стал севкой. Может быть, от перенапряжения, а может, от, от бешеного мелькания кровавых отсветов за стеклом и развалилось единство двухсознаний, и севка был один, без глора голый. В этот момент он поворачивал лицо, чтобы взглянуть на госпожу Ник. Он закончил движение и увидел страшное, плоское, белое лицо под обтягивающим капюшон. Короткий бочкообразный торс, когтистые пальцы непомерно длинных рук, лежащие на вторых коленях, нижних, изогнутых, наоборот, назад. Он метнулся взглядом к Тачи, увидел совершенно то же. Совершенно такое же лицо, руки и двойной излом ног, как в кошмаре. Дела, подумал он, как же, как же будет, как я их буду различать, а они же одинаковые, как раки в корзине. Он закрыл глаза. Ему стало пакостно, тошно. Будто перед ним зашуршала корзина раков, наловленных им с Машкой вчера на рассвете в пруду под плотиной. Нелепые, почти невыносимые для человеческого взора костяные очертания. Острые шипы панцири и слепые глаза булавы. Севка ненавидел раков, ловил их только для Машки. Через долю секунды кошмар отпустил его. Глор посмотрел на свою подругу. Она все еще поправляла застежки комбинезона под коленями. Она выглядела как обычно. гор перевел дыхание, прошептал имя пути и дал себе слово в который раз. «Отдыхать! Отдыхать! И ничего более!» Воистину, учитель был прав. Три первых дня следовало сидеть смирно, спокойно и ни в какие авантюры не соваться. Амфибия миновала устья реки и нырнула под воду – Дач включила экран подводного локатора, в центре его обнаружилась мигающая оранжевая точка, сигнальный маяк бота. Суденышко стояло под водою на 12-метровой глубине в надежном месте. Со стороны открытого моря его прикрывала длинная скала, настоящий подводный волнорез. Никто, кроме хозяйки, не мог отыскать бот. Его маяк включался только в ответ на сигнал амфибий. Пробираться в лабиринте скал было затруднительно даже по маяку. Камни отражали и рассеивали луч. Во многих местах волны захватывали всю глубину фарватера. Амфибия ныряла, колотилась одно. Наконец подошли к боту. Придвинулись вплотную. Звонко щелкнули швартовые, магниты. Открылись люки обеих машин. И робот-механик юркнул в бот, чтобы проверить механизмы. Ник и Глор взялись перегружать мешки с водой и припасами, а Тач поставил амфибию на два якоря Ворочая тяжелые мешки, Глор смотрел, как монтажница орудует якорными системами. Нет, ее нельзя было обвинить в беспечности. Лишь убедившись, что якоря амфиби надежно взяли грунт, она сняла бот с мертвого якоря, наглухо закрепленного в дне. Затем, маневрируя почти вслепую с ошвартованными судами, прицепила амфибию к серьге мертвого якоря вместо бота, а временные якоря подняла. Первый зацепился за камень... Еле выдрали. Ну и педантка, подумал Глор, затеяло отдавать грунтовые якоря для перешвартовки. Да еще с такой тщательностью. Клянусь, перчатками дело-то становится все занятней. Госпожа Тач не желает держать бот в надежной гавани юг на виду у охраны, хотя дорожит им до чрезвычайности. Стеклянная мечта. Подводный бот был мечтой Глора. Давний и почти несбыточный.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 Ботик мчался с такой скоростью, что водяные струи за стеклом казались стоячими. Тач велась у в вслепую, по локатору, лихо пробираясь между скалами. В прибрежной муте вязли лучи прожекторов. На поворотах седаков прижимала к боковинам кресел, с бортов срывались плетёные косы жёлтой воды. Через плечо Тач Глор смотрел на экран водителя. Лихорадочно прыгали цифры лага, указателя скорости. Тач гнала кораблик всё быстрее.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 С громким шипением ударили по корпусу струи воды, смешанной с песком и клочьями водорослей. Направо, налево, направо, налево. У самого плеча Глора примелькнула наздреватая поверхность скалы, и вдруг качка прекратилась. Вырвались из скал, пошли в глубину, в чистую воду, просвеченную двумя солнцами. Большая охота. Бот мчался под водой, направляясь в какое то известный одной тач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 Проломил панцирь, вошел глубоко, как нужно, и взорвался. И тщательно прицелившись в огромную треугольную голову, Тач послала последний, третий снаряд. Из магазина. А зачем? Пылали все прожекторы. Странные тени кружили за границей освещенного конуса. Огромные, крошечные, стремительные и почти неподвижные. Трупоеды. Их добыча опускалась на дно. Сумун был мертв. Передняя пара ластов, судорожно подергиваясь, втягивалась под панцирь. Две остальные еще работали, продолжая разворот, прерванный ударом. Тело выписывало петли. Неуклонно с каждым витком опускалось ко дну. За ним, раскачиваясь в водоворотах, шел бот. Сумун был чудовищно огромен. Голова втрое длиннее суденышка. Да, такая добыча сделала бы честь любому охотнику. Низкий гудящий рев пронизывал воду. Зверь был мертв, но какой-то нерв, включающий сигнал атаки, еще жил. «Оррр!» «Оррр!» <oorenneben ako8 ditty> — ревело в ледяной воде. Сумун опускался, и бот, как зачарованный, шел за ним. Глор стал готовить буксир Обычно добытых сумунов вытаскивают наверх и кинографируют рядом с ботом. Тач остановила его. «Зачем?» «Дело сделано», — тем лучше, — подумал Севка. Зверь был поразительно похож на земного жука-плавунца. Он был в тысячу раз больше и, значит, в миллиард раз тяжелее. Но плоское бронированное тело, шесть ног кластов голова, сросшаяся с туловищем и гладкие, идеально обтекаемые линии тела. Все было как, как у плавунца. Еще челюсти, изогнутые металлические синие, как сабли великана. Даже глаза были как у земного насекомого, сложный из многих тысяч простых глазок. Каждый. Странно. Жутко было Машке и Севке. Это чудовищное существо, лишенное страха, и равнодушно злобная монтажница Тач, убившая его неизвестно зачем. Действительно, зачем? Выследила, подманила, атаковала, едва не погибнув сама, и проводила на дно. Зачем-то отогнала трупоедов и теперь смотрела на него с надменной скукой. Глор показал на нее глазами и прошептал. «Кажется, Ник, я начинаю тебя понимать». На обратном пути Тач и Ник, которая прекрасно владела собой, говорили о работе. Обсуждали настройку большого реактора. На эту тему монтажники высшего класса могли говорить до бесконечности. Они спорили... Аглор вспоминал, что известно о Сумунах. Самый крупный зверь на планете наверное, самый древний. Но древностями здесь не интересуются. Живет Сумун очень долго, неизвестно сколько, этим также никто не интересуется. Разрешено неограниченное уничтожение, ибо зверь нападает на субмарины. Все погибшие субмарины приписываются Сумунам. Скорость при атаке около 120 км в час. Пожалуй, все. Подозрительно мало. О черепахах Набы известно во много раз больше. «Ну, мало знаем о сумунах», — думал Глор. «И это вовсе не подозрительно. Здесь фактически нет биологов, а врачи занимаются только пересадками сознания. Медицина и биология нам без надобности, — ядовито подумал он. Подсаженные сознания вылечивают свои тела без всякой медицины и биологии. Но почему я начал думать об этом?» «А, Тач!» всадила второй снаряд в голову, так расправляются с балогами, когда хотят, чтобы разум погиб вместе с телом. «Ты становишься подозрительным», — предупредил себя Глор. «Не думаешь же ты, что у Сумуна было сознание болога как у Нурры? Кто рискнет подплыть к Сумуну с посредником и зачем?» Он отбросил эту бесполезную мысль. В сущности, ему приходилось теперь передумывать заново все, что он знал о народе пути. Ему было не до Сумунов». Его спутницы тем временем болтали. Госпожа Тач рассказала о новом, только что появившемся в продаже ботике для подводной охоты, повелителе ураганов. Глор прислушался. Новый тип ботика, оказывается, был неуязвим для сумунов, и удары оскала ему нипочем, но дорого. Дорого. Госпожа Ник держалась безукоризненно, выглядела спокойной и доброжелательной. «Молодец!» – подумал Глор. И из подволя вернул свое задуманное, пригласил Тач в гости – И вместе посидим с модельками, то да сё. Они расстались очень довольны друг другом. Разошлись по своим виноградинам, а там по антигравитационным кабинам. Как все космические инженеры, монтажники не могли подолгу находиться в нормальном поле тяготения. Начинало ломить суставы, путались мысли. Глор едва добрался до своей кабинки, бросился в антигравитационный гамак и долго перекладывался сбоку на бок, пока ломота не ушла из костей. Тогда он погрузился в спокойную ясную неподвижность, заменяющую бологом сон. «Опять приглашение!» Его поднял браслет. Часовой у входа в коридор предупреждал гость господам-монтажникам помещения 7.17. Глор вскочил, поспешно натянул перчатки. Ник открыла дверь, брякнула оружие, через порог переступил «нет». Перепорхнул незнакомый офицер в форме космической охраны в парадном комбинезоне с золочеными изображениями Лаби-Лабина Протупеи. «Во имя пути девять раз по девять извинений, госпожа господин Глор, представляешь клаг заместитель начальника личной охраны его предусмотрительности, командора пути Джала Восьмого». Он отсалютовал, подпрыгнув от избытка вежливости. Его лицо слабоумного ангела сияло. «Прощены», — сказал Глор. хорошо смрадды офицер просел еще ослепительней и шепнул к вам личное поручение его предусмотрительности они растерянно присели они ожидали чего угодно только не этого а клаг вытянулся и заговорил официально его предусмотрительность будучи довольны вашим господин клор сын тавик поведением при известным вам вчерашнем случае он сделал паузу «И отдавая должное мастерству вашей подруги госпожи Ник, дочери Рот, приглашает вас обоих на орбитальный монтаж в главном доке. Что прикажете передать его предусмотрительности?» «Во имя пути согласен», — мгновенно ответил Гор. «Во имя пути согласна», — ответила Ник. «Вопрос о согласии не более чем формальность. Командор пути был третьим исправителем планеты. Первый — великий диспетчер, второй — великий десантник». От приглашения великих не отказываются. Ник и Глор видели командоры пути всего раз пять-шесть, хотя принадлежали к высшей касте и закончили космическую академию, в которой командор пути был почетным начальником. Да, они удостоились большой чести, но ведь, работая в сотнях километров от поверхности планеты, они безнадежно удаляются от своей цели, от специалистов, занятых с детекторами. мы видимо, отразилась на лице монтажников. Господин Клак покровительственно улыбнулся и проблеял их. — Не сомневайтесь, господа, вы вы справитесь с наилучшим образом. Слово космического офицера и его предусмотрительность знает вас лучше, чем вы сами. Он изумительно умеет подбирать свой персонал. — По тебе как раз и видно, — подумал Глор. — Какий болван. Между тем болван вручил им по жетону пропуска в главный док и наказал сегодня же вечером в первый послезакатный час явиться на космодром-3 и порхнул себе через порог, оставив Глора и Ник в очень скверном настроении. Поиски схемы перчаток откладывались на неопределенный срок.